Глава 24. Ну всё. Теперь тебе без защиты лучше не оставаться. Интимно шепнул эльф, а потом добавил громче. Так как насчёт того, чтобы покинуть эту дыру и провести время в более тихом месте? Помни, что отказывать мне чревато». Вот как? раздался у него за спиной не просто холодный а ледяной голос Гара. Эльф повернулся так резко, что сшиб локтем чей то бокал. Ядовитая зелёная жидкость растеклась по стойке, запачкав ему рукав. Однако он не обратил на это внимания. Гарггриэль и снова весь клуб попрятал глаза и отвернулся, впитывая тем не менее каждое слово. Я почти физически чувствовала их злорадство. Ярослава здесь со мной. Она работает на меня и прямо сейчас выполняет моё задание. А ты только что очень сильно помешал ей, а значит и мне, ровно сказал Гар. Глаза при этом у него стали цвета расплавленного серебра. Зелёная жидкость на стойке внезапно замёрзла и ощетинилась острыми ледышками, часть из которых распорола одежду эльфу и вонзилась в кожу. Тот зашипел, хватаясь за руку. Однако не сделал и попытки возмутиться. Наоборот, он очень кротко и покорно сказал: "Прошу прощения, не знал, меня никто не предупредил". Он зло мазнул взглядом окружающий народ. И Ярослава промолчала, иначе я бы Она молчала, потому что ей так было приказано. Не меня интонацию ни на градус, прервал Гар Эльф окончательно затух. «Идем, Ярослава", распорядился Гар, не глядя на него больше. "Нас ждут". Он подал мне руку, помогая слезть со стула и повел в сторону бархатной занавески. При этом у меня буквально припекало спину от злобного и одновременно изумленного взгляда Таилана. Охранники предупредительно приподняли штору, пропуская нас внутрь. Мне очень хотелось высказаться, но Гар целеустремленно шел вперед, и я решила придержать эмоции до лучших времен. Больше чем уверена, что здесь нас легко могут подслушивать. Мы поднялись по узкой и не особенно чистой лестнице, пересекли площадку, там тоже стояла охрана, и вошли в небольшой зал, весь отделанный золотом и безвкусно уставленный дорогущей мебелью за чудовищно огромным директорским столом на обитом бархатном кресле, более похожем на трон, высидал пухлый лысый мужчина в махровом халате. Нечеловеческую природу в нём выдавала только серая спрозилене кожа. Он казался бы, пожалуй, эдаким забавным пухлячком с румяными подрагивающими щёчками, если бы не глаза. Глаза были откровенно страшными. При одном взгляде в них как-то сразу становилось ясно, что передо мной невероятно опасный тип. Было в нём что-то жуткое и одновременно мерзкое, гнилое. На миг у меня перехватило дыхание, а внутри образовалось противное предчувствие надвигающейся угрозы. Показалось, будто какая-то тёмная субстанция окружает со всех сторон, тянется ко мне щупальцами и хочет проникнуть внутрь. Гар сильнее сжал мою руку, и ощущение исчезло. При виде меня серокожий заметно оживился. О, ты с подарком горгонель. Я напряглась, но мой спутник холодно уточнил. С чего бы? Ну да. затух тот, с сожалением облизнув пухлые губы. Ожидать от тебя подобной любезности не приходится. Что ж, присаживайтесь, дорогие гости. И выкладывайте, ради какого срочного дела меня выдернули с массажа. Произнеся последнее слово, он зачем-то подмигнул мне. Тролли охранники принесли нам два стула. Гар жестом указал мне на один из них, сам сел на второй. На столе перед нами стояли различные закуски, большую часть из которых я не рискнула бы даже попробовать. К примеру, На одном блюде лежало что-то более всего похожее на пальцы во фритюре, а на другом кусочки сырого мяса с кровью. Угощайтесь, с усмешкой предложил хозяин. Нет, спасибо, сухо отозвался Гар. Перейдём к делу, Воркал. До меня дошли кое-какие слухи. Ты опять взялся за старое. Что? От возмущения у Варкала задрожали все три подбородка. "Да кто тебе такое сказал? Это ложь чистой воды". Он так рьяно отстаивал собственную невиновность, что не оставалось никаких сомнений в правоте Гара. "Правда, я пока не понимала, о чём идёт речь". "То есть ты ни при чём? Отлично. Тогда ты позволишь переговорить с своими помощниками?" кого кого из них видели там, где им быть не положено. Глаза Варкала забегали. Было заметно, что ему страсть, как не хочется допускать гара до помощников, однако и отказать он по какой-то причине не мог. Ладно, только в моём присутствии. Разумеется. Варкал кивнул одному из тролей тот ненадолго отключился, а потом вернулся в компании с пятью живописными персонажами. Помимо трех гоблинов и необычайно худого тролля, имелся еще и странного вида товарищ, как видно, полукровка. Могу предположить, что его родителями были черт и троллиха, или же тролль и чертовка. Он возвышался над самым долговязым из подельников, на добрую голову, И при этом был весь покрыт жидкой чёрной шерстью, сквозь которую просвечивала серая кожа. Небольшие аккуратные ружки почти не бросались в глаза на фоне здоровенного носа с вывернутыми ноздрями, который, как видно, собирался стать пятачком, но на полпути к цели передумал. И как назвать столь колоритное существо? Черроль, трольт, трочерт, черль? судя по виду бравых помощников Варкала, дёрнули прямиком с вечеринки, где все пятеро предавали заслуженному отдыху от трудов неправедных. На тролле красовался белобрысый парик с кудряшками. Один из гоблинов, густо покрытый отпечатками губ с ярко-алой помадой, был в трусах с кружавчиками. Видимо, вызвали в интимный момент, и он натянул первое, что попалось под руку. Его товарищ с большим трудом стоял прямо и безуспешно пытался сдержать икоту, а чероль удушливо пах женскими духами. Гарв встал со стула и плавно скользнул вперед. Помощники побледнели и попятились, с паникой во взглядах посматривая на напряжённого хозяина. У того же на лице было написано: только ляпните что-то лишнее, убью. Честно говоря, Я даже посочувствовала парням, которые внезапно оказались между молотом и наковальней. Все вы расскажите ка по очереди, где вы были в последние три дня, включая сегодняшний. Они так явно преобладились, что любому идиоту становилось ясно, чтобы не натворили эти супчики, сделали они это явно не в ближайшие три дня. Однако Гар прикинулся чайником и продолжил стоять в ожидании ответа, устремив на них строгий взгляд. Мне было ясно, чего он добивается, ведь я должна слушать голоса. Поэтому ему всего лишь было нужно, чтобы каждый из помощников подал голос. Начнём с тебя. Гар остановился напротив гоблина, который выглядел самым нормальным в этой компании. Ровно до того момента, как начал говорить Язык у него заплетался, нещадно. Так, так я ж это службу исправно нёс. Исправно нёс ваше ледяное глазеество. Ой, то есть ваше превозглазительство. Мы с хрешчом стал быть Он кивнул на худощавого тролля. Все три дня джу... дежурили в баре. Нас все видели. Сейчас вот только хозяин отпустил. Эк. Потом по очереди высказались остальные. И, конечно, у каждого нашлось надёжное алиби. Их голоса вряд ли можно было назвать приятными, но ни один даже близко не походил на тот, который я слышала через гоблинский камень болталк. Не взначай глянув на меня и не увидев на лице просветления, Гар досадливо махнул рукой, отпуская прислужников. Получив от босса согласно кивок, парни ринулись к дверям. Обратно бравая команда бежала в припрыжку, Даниэль за счастливый от того, что легко отделалась. Поняв, что его больше ни в чем обвинять не собираются, Варкал расслабился и снова принялся поедать меня взглядом от чего-то я сильно интересовала серокожего хозяина клуба. Внезапно к нему подошел один из охранников и что-то шепнул на ухо. Варкал весь буквально рассвел и посмотрел на меня так, что я всерьез забеспокоилась. Каким-то очень уж собственническим был этот взгляд, как будто он уже не сомневается, что вот-вот заполучит новую игрушку.